У поворота тропинки Мвен Масс остановился так внезапно, что Анар уткнулась в его спину. «Бэтлон, вернемся вместе в большой мир!» Математик рассмеялся с прежней беспечностью, но чуткое ухом Мвена Масса уловила нотку горечи в наглой браваде. «Кто вы такой, чтобы предлагать мне это? Знаете ли вы?» Знаю. Я тот, кто также сделал запрещенный опыт, погубил доверившихся мне людей. Я шел близко от вашего пути в исследовании, и мы, и вы, и я, и другие уже накануне победы. Вы нужны людям, но не такой. Математик шагнул к Мвену массу и опустил глаза, но вдруг повернулся и презрительно бросил через плечо грубые слова отрицания. Венмас безмолвно пошел по тропе. До пятого поселка оставалось около десяти километров. Узнав, что девушка одинока, африканец посоветовал ей уйти на восточное побережье, в приморские поселки, чтобы не встречаться более с жестоким и грубым человеком. Бывший знаменитый ученый становился тираном в тихой и разобщенной жизни маленьких поселков горной области. Чтобы предупредить последствия, Вен Мас решил сразу же идти в поселок и просить о наблюдении за этим человеком. Вен Мас попрощался с Анар у входа в поселок. Девушка рассказала ему, что недавно в лесах куполовидной горы будто бы появились тигры, убежавшие из заповедника или до сих пор еще сохранившиеся в непроницаемых дебрях, окружавших высочайшую гору острова. Крепко схватив его за руку, она просила быть осторожнее и ни за что не идти через горы ночью. Вен Мас быстро зашагал назад. Раздумывая над случившимся, он видел перед собой последний взгляд девушки полной тревоги и преданности. Впервые в Мас подумал об истинных героях древнего прошлого, людях, остававшихся хорошими в плену унижения злобы и физических страданий, людях, вынесших самый трудный подвиг, остававшихся настоящими людьми, когда их окружение способствовало развитию звериного себялюбия. Двойственность жизни всегда ставила перед людьми свои противоречия. В древнем мире среди опасностей и унижения сила любви, преданности, нежности – необычайно возрастала именно на краю гибели, во враждебном и грубом окружении. Подчинение прихоти грубой силы делало все мимолетным и неустойчивым. Судьба отдельного человека могла в любой момент измениться самым резким образом, обрекая на крушение его планы, надежды и помыслы, потому что в плохо устроенном обществе древности слишком многое зависело от случайных людей. Но эта древняя мимолетность надежд, любви и счастья вместо того, чтобы ослаблять, усиливала чувства. Вот почему лучшее в человеке не могло погибнуть, несмотря на тяжкие испытания рабства темных веков или эры разобщенного мира. Впервые африканец подумал, что в древней жизни, представлявшейся всем современным людям такой трудной, Было и счастье, и надежды, и творчество, подчас, может быть, более сильное, чем теперь, в гордую эру кольца.